Я не знаю, что тебе сказать. Я только чувствую, что моя жизнь разрушается. Моя жизнь — это большая квартира, где живут мои родные и люди, которых я искренне люблю. Они все рядом со мной. Я могу о них заботиться, и они тоже позаботятся обо мне, если что случится. Сначала умер папа, потом Иринка вышла замуж, потом умерла мама. Потом я переехала к тебе, но все равно оставалась рядом с сыном, с сестрой, с племянницей и с Белой Львовной. Потом умерла Беллочка. Потом ты уволил Тамару и лишил меня ощущений, что я продолжаю заботиться о тех, кто остался на четвертом этаже, что благодаря моей опеке они накормлены и ухожены. А теперь ты хочешь, чтобы все разрушилось окончательно, чтобы мы все оказались в разных домах, на разных улицах, в разных концах города». Я не смогу так жить, Андрюша. Это будет уже не моя жизнь, не та, к которой я привыкла, и в которой нормально себя чувствую. Ганелин сел рядом с ней, обнял за плечи. Наташенька, я хочу кое-что тебе сказать. Только сначала ты ответь на мои вопросы, и хорошо? Хорошо, спрашивай. Тебе нравится тот сериал, который ты сейчас заканчиваешь? Наташа отстранилась и удивленно взглянула на Андрея. Какое это имеет отношение к размеру квартиры? Ты хочешь сменить тему? Нет, как раз по теме. Так нравится или нет? Только честно. Честно? Андрюша — это добросовестная работа на твердую четверку, вот и все, что я могу сказать. А почему не на пятерку? Не знаю. Я делала все, что могла, но я чувствую, что чего-то не хватает. Этот сериал такой же, как «Соседи», в точности такой же, по уровню, по актерам, по операторской работе. Он чуть не хуже. Но ведь «Соседи» был мой первый сериал, и понятно, что в чем-то я ошибалась, где-то мне не хватало опыта, а сейчас я делаю картину точно такого же уровня и понимаю, что это неправильно. Новый сериал должен быть лучше, потому что я... Должна же была чему-то научиться на соседях. А выходит, что я ничего не научился, потому что он не лучше, он такой же. Поэтому я не могу оценить его на пятерку. Очень хорошо. Удовлетворенно сказал Андрей. Следующий вопрос. Ты помнишь, как отказывалась снимать детективный сериал? Еще бы, усмехнулась Наташа. Южаков был в полном недоумении. По сегодняшним вкусам детектив самое выигрышное дело. Потом, правда, проект похоронили из-за нехватки денег, но теперь я слышал, его отрыли из руин и собираются все-таки делать, а что? Я бы хотел, чтобы ты сформулировала причины своего отказа. Ну, Андрюша, ну чего тут формулировать? Все же понятно, детектив — это не мое, я его не люблю, не чувствую. Мне бы про жизнь про любовь снимать, я это всегда любила. Хорошо. Еще вопрос? «Сколько времени ты в разводе?» «Господи, ну, что ты? Что за вопросы такие странные? Ну и все-таки...» «Ну, ты сам прекрасно знаешь. Вадим ушел в августе 96-го, а зимой 97-го мы оформили развод. Объясни, пожалуйста, что означают твои вопросы. Ты мне совершенно голову заморочил. То мы обсуждаем расселение квартиры, то мой развод. Где попа, где приход? Какая связь?» «Прекрасно!» констатировал Ганелин, пропуская мимо ушей ее тираду. «Стало быть, если сейчас у нас конец девяносто девятого года, то можно считать, что ты уже три года как развелась. При этом с 84 -го года ты знакома со мной. С 87 седьмого? Это я точно помню, ты знаешь, что я тебя люблю, поскольку я сам тебе об этом заявил. С девяносто шестого ты свободна». С этого же времени ты ответил наконец, на мою любовь, и вот уже полтора года, как мы с тобой живем вместе в этой квартире, и ты по-прежнему отказываешься регистрировать наш брак. Ты можешь мне внятно ответить, почему? — Не могу, — призналась Наташа. — Просто я не вижу, что изменится в нашей жизни, если мы распишемся. Мы ведь и так живем вместе. Нас все воспринимают как мужа и жену, даже мои дети. К чему эти формальности? — я бы... сформулировал другому. Ты боишься, что в жизни что-то изменится. Ты цепляешься за свою привычную жизнь обеими руками. Но на каком-то этапе это, наверное, правильно. Но всегда рано или поздно наступает момент, когда это начинает мешать. Ты побоялась браться за экранизацию детективов. Ты взяла за привычное про жизнь, про любовь, и уперла с лбом в стену, потому что ты не можешь взлететь выше, чем можешь. Тебя держит твоя старая жизнь. Ты боишься второй раз выходить замуж. Ты боишься отпускать своих близких от своей юбки. Признайся себе, ведь ты не думаешь, что они без тебя пропадут. Да ничего с ними не случится. Они все здоровые, нормальные, самостоятельные люди. Это ты... Без них пропадешь, потому что таков твой образ жизни. Собрать вокруг себя всех любимых и дорогих и опекать их, как на сетку цыплят. Наташенька, милая моя, надо уметь делать шаг вперед. Ты погрязла в прошлом по самые уши, у тебя ведь даже идеология осталась из семидесятых годов. Ты что, думаешь, я не понимаю, почему ты не хочешь выходить за меня замуж? Ой, Андрюшенька, да я и сама этого не понимаю, просто не вижу. Это я уже слышал. и могу предложить тебе свою версию. Ты в первый раз выходила замуж за молодого лейтенанта, которому определили место службы за Полярным кругом. Зарплата у него в тот момент была не очень большая, жить вы должны были вдали друг от друга. Вот это было то, что надо. Это было не стыдно. Военный разлука, трудности, вполне в духе идеологии того времени. А я богатый москвич, с которым не нужно жить в разлуке, и тебе совестно. ну как это ты с своим комсомольско партийным прошлым со своей верой в светлое будущее и вдруг выйдешь замуж за предпринимателя немыслимо о ты не мыслишь но я все таки нашла в себе силы уйти от военного слабо улыбнулась Наташа. э ласточка моя нехитри засмеялся андрей ты ушла не от военного От продавца в частной торговой фирме, то есть от такого же служащего, негосударственной структуры, как я, только мелкого. Но ты как, милый, у тебя в головке не прояснилось? Пока не очень. То есть нутром я что-то такое начала понимать, но неотчетливо. Ладно, перейдем к конкретике. Со вздохом произнес он. — Я считаю, что если ты хочешь снимать кино на пятерку, а не на четверку... Ты должна найти в себе силы сделать шаг в другую жизнь. Если ж ты будешь продолжать цепляться за старое и привычное, ты не продвинешься вперед. Ты навсегда останешься режиссером, снявшим соседей. Но не более того. Наташенька, тебе в феврале исполнится только сорок пять. Ты еще очень молода и можешь еще очень много сделать. Но у тебя никогда не выйдет ничего путного, если ты не расстанешься со старой жизнью. Она всю тебя опутала веревками и не дает двигаться вперед. Наташа вытянула ноги на диване и уютно устроила голову на коленях Андрея. Неужели он прав? Неужели ее привязанность к семье, к близким, мешает ей жить? Да нет же, так не бывает. Семья — это одна из вечных ценностей, а вечные ценности не могут мешать никому и ничему. Это абсурд. Разве может помешать любовь или честность, или верность? Нет, нет, Андрюша чего-то недопонимает. Он видит все в искаженном свете. Нет, не верю, — твердо сказала она. Ты не можешь быть прав. Никогда такого не было, чтобы любовь к близким мешала профессиональному росту. Ты передергиваешь, — мягко ответил Ганелин. Я говорил вовсе не об этом. О чем же? о необходимости преодолеть страх перемен. Это прекрасно, что ты любишь своих близких, но ты посмотри, во что это превратилось. Ты держишь их возле себя, вынуждая жить в непереносимой обстановке и взаимной ненависти. Ты душишь их своей любовью. Им плохо рядом друг с другом, но зато тебе-то как хорошо. они рядом, на два этажа поднялась, и вот они во всей своей красе. Ты терпеть... не можешь своей сестрицу. — Неправда, — перебила его Наташа, приподнимая голову. — Я люблю Люсю. Конечно, она стерва та еще, но все равно она остается моей родной сестрой, и мне ее ужасно жалко, потому что она очень несчастный и одинока, и Катюшу я люблю. Я ругаюсь с ними, потому что они этого заслуживают, но от этого они не перестают быть моими близкими родственниками, о которых я должна позаботиться. Вот и позаботься.